Глава шестая Я не стану утверждать, что сделан из более крепкого материала, чем большинство человечества, хотя любой другой на моем месте, заброшенный на 32 тысячи лет в прошлое, с ворованными деньгами в руках и с погони на хвосте, здорово запаниковал бы. Только моя закалка, да то, что я в жизни слишком часто бывал в такой ситуации, поддерживали ровный темп моего бега, а я тем временем размышлял, что же делать дальше. Вот-вот служители закона, грохоча сапогами, покажутся из-за угла, а по радио, несомненно, уже вызвано подкрепление, чтобы оцепить район. «Думай быстро, Джим!» Я думал. Не пробежал я и пяти шагов, как мой план был составлен, разработан, подписан в печать, издан, переплетен в буклет и раскрыт на первой странице у меня в голове. «Первым делом надо убраться с улицы». Добежав до следующей двери, я бросил деньги и вытряхнул из рукава мини-гранату. Она как раз поместилась в замочную скважину и... с внушительным грохотом снесла замок и часть косяка. Мои... преследователи еще не появились. Я дождался их и только тогда рванул дверь. Хриплые вопли и свистки свидетельствовали о том, что меня заметили. За дверью был длинный коридор, в конце которого я и стал... С поднятыми руками, между тем, вооруженная погоня нерешительно заглядывала в дверь. «Эй, не стреляйте, ребята!» — крикнул я. «Сдаюсь, я бедный парень, меня подбила на преступление плохая компания!» «А ну стоять, не то продырявим!» Радостно зарычали они, входя по одному и светя мощными фонарями мне в глаза. Я стоял себе с абсолютно пустыми руками, потом огни погасли и раздался грохот падающих тел. Следовало ожидать, в том проходе было больше сонного газа, чем воздуха. Осторожно, дыша через носовые фильтры, я снял форму с храпящего полицейского, примерно моей комплекции, проклиная неуклюжие застежки и надел ее прямо на одежду. Потом взял у него из руки пистолет, вложил в кобуру, подобрал свои вещи и пошел по улице обратно к банку. Напуганные обыватели выглядывали из дверей, как зверюшки из нор. На углу мне встретилась вторая полицейская машина. Как я и полагал, силы стягивались к этому району. «Несу награбленное», — крикнул я плечистому водителю. «Обратно в банк! Мы этих крыс загнали в угол всю шайку. Вон в ту дверь, помогите ребятам!» Последнее указание было излишним, машина уже рванула с места. Первый автомобиль стоял на прежнем месте, на глазах узевак. Я забросил вещи на переднее сиденье и сел сам. «Расходитесь!» «Представление окончено!» — крикнул я, разбираясь в незнакомом управлении. «Там было жутко много всего. Хватило бы и на космический корабль, не то что на этот жалкий наземный транспорт. У меня ничего не получалось. Толпа подалась сначала назад, потом вперед. Я слегка вспотел». И только тогда заметил, что в маленькой скважине нету ключа и с запозданием вспомнил, что говорил слэшер. «Машина без ключа не заведется». Со всех сторон слышался нарастающий вой сирен, а я судорожно ощупывал все карманы, какие находил в своей дурацкой форме. «Ключи! Целая связка!» Торжествуя, я стал совать их один за другим в скважину, пока не сообразил, что они для нее слишком велики. Заинтригованная толпа... Придвинулась поближе в восторге от такого представления. «А ну, назад! Назад!» — крикнул я и потянул оружие из кобуры, чтобы пригрозить им. Должно быть, пистолет был снят с предохранителя, а я нечаянно не на то нажал. Раздался оглушительный выстрел, все застлало дымом, и пистолет выскочил из руки. Его заряд пробил крышу машины, а мой большой палец болел. По крайней мере, зеваки разбежались и очень быстро. В это время я увидел подъезжающую машину, полицейскую, и понял, что дело мое худо. Должны быть другие ключи, я снова стал искать, бросая ненужные предметы на соседние сиденья. Наконец я перебрал все, другая машина остановилась позади моей, дверцы открылись. Чего это там блеснуло в кожаном кармашке? О, они! Пара ключей. Один из них сразу подошел, и тут двое блюстителей закона приблизились ко мне с двух сторон. «Эй, что тут происходит?» Я повернул ключик, мотор взвыл и застучал. «Да, небольшие затруднения», — ответил я, путаясь в рычагах. «Ну-ка, вылазь оттуда», — сказал он, вытаскивая оружие. «Дело жизни и смерти», — нервно выкрикнул я, нажимая на педаль, как это делал слэшер. Мотор взревел, колеса завертелись, машина ожила и рванулась с места. Но не вперед, а назад. Захрустело стекло, заскрежетал металл, полицейские исчезли. Я снова стал пробовать. Появился один из легавых, поднял свой пистолет и, спасаясь, отскочил в сторону. Я нашел верную комбинацию, и машина чуть не сбила его. Путь был свободен, и я помчался вперед, с полицией на хвосте. Не успел я доехать до угла, как они уже погнались за мною. Их сирена громко выла, а на крыше вращалась мигалка. Я вел машину одной рукой, а другой тыкал во что попало. На ветровое стекло брызнула жидкость, ее стерли стрелки, громко заиграла музыка. Струя горячего воздуха согрела ноги, наконец включилась сирена, а возможно и мигалка. Мы мчались по широкой улице, и я чуял, что так просто мне не уйти. Полицейские знают свой город, умеют водить машину и по радио перекроют мне путь. Осознав это, я повернул руль и свернул в поперечную улицу. Поскольку я ехал немного быстрее, чем следовало, машину бросила на тротуар, она ударилась о стену дома и снова отскочила на мостовую. Мои преследователи притормозили, не желая совершать такой же драматический поворот, но они отставали, а я еще раз повернул за угол. Повернув таким образом два раза направо, я взял обратное направление и теперь снова ехал к месту преступления. Это могло показаться безумием, но в самом деле было безопаснее всего. Вскоре я со своей сиреной и мигалкой затесался в кучу таких же воющих и мигающих бело-синих машин. Прелесть, что там делалось. Они разворачивались, давали задний ход, загораживали друг другу дорогу. А я делал все, чтобы усилить самотоху. Сколько же тут было ругани. Как из окон трясли кулаками. Я бы охотно остался еще, но возобладал здравый смысл». Когда веселье достигло апогея, я выбрался оттуда и быстро свернул за угол. Никто за мной не ехал. Снизив скорость до разумных пределов, выключив сирену и потушив огни, я покатил по улице в поисках убежища. На полицейской машине далеко не уйдешь, да я и не собирался. Сейчас мне нужна была крысиная нора, и пошикарнее. Не люблю делать ничего наполовину. Вскоре я увидел свою мечту, всю в огнях и рекламе, всю в сиянии, первоклассный шикарный отель. В двух шагах от преступления. Здесь меня будут искать в последнюю очередь. Надеюсь. Какая-то вероятность все же остается. Я запарковал машину, снял себя форму, сунул в карман пачку ассигнаций и направился к отелю со своей поклажей. Когда найдут машину, то, скорее всего, подумают, что я сменил ее на другую. Такой вывод напрашивается сам собой и расширит круг поисков. «Эй, ты!» Окликнул я служителя в униформе, гордо стоявшего у дверей. «Прими-ка мой багаж!» Тон мой был оскорбителен, манеры грубые, и он бы окатил меня презрением, если бы не мой акцент и не крупная банкнота, которую я сунул ему в руку. Глянув на нее, служитель засуетился, угодливо заулыбался, схватил багаж и пошаркал за мной вестибюль. «Блестящие деревянные панели, пушистые ковры, мягкое освещение...» Красивые женщины с большими декольте в сопровождении пожилых мужчин с большими животами. Как раз то, что надо. Многие поднимали брови при виде моего костюма, пока я следовал к стойке партии. Последний холодно посмотрел на меня вдоль длинного патрицианского носа, и на меня повеяло льдом. Я растопил его, кинув пачку денег перед ним на стойку. Вы имеете удовольствие принимать богатого, но эксцентричного миллионера? Сказал я, это вам. Банкноты исчезли, не успел я договорить. Я только что с приисков, и мне нужен ваш лучший номер. А, ну что же, это можно будет устроить, но сейчас свободный только императорские апартаменты, и это будет стоить... Мне безразлично сколько, вот берите и скажите, когда еще понадобится. А, ну что ж, я полагаю, это можно будет устроить, если вас не затруднит написать здесь свое имя. А как ваше имя? «Моё — Роскомбердексатор. Какое совпадение. Меня зовут точно так же, но вы можете называть меня сэр. Должно быть, это имя здесь распространено. Вот и распишитесь за меня, раз нас зовут одинаково». И, поманив его пальцем, я хриплым шепотом добавил. «Не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что я здесь. Все охотятся за моими деньгами. Пришлите ко мне управляющего, и я дам ему необходимые сведения». «Дам я ему нужную сумму, полагаю, и он не будет возражать». Взмыв на зеленой волне, далее я плыл беспрепятственно. Меня провели в мой номер, и я щедро вознагрозил носильщиков за то, что они уронили багаж. Они открыли и закрыли все дверцы, показали мне все кнопки, я нажал одну и вызвал официанта, чтобы принес поесть и выпить. Носильщики ушли в наилучшем расположении духа с оттопыренными карманами. Я поставил сумку с деньгами в шкаф и открыл чемоданчик. и замер. Стрелка детектора темпоральной энергии дрожа указывала прямо за окно. Глава 7. У меня затряслись руки, но я унял дрожь и бережно опустил детектор на пол. Напряжение поля было 117,56, и я быстро записал это число, потом улегся на пол и определил под окном точку, куда указывала стрелка. Это место я отметил крестиком и вернулся к прибору, но при втором замере стрелка поплыла, а напряжение упало до нуля. Но я нашел их. Кто бы они ни были, они действуют из этой эпохи. Если они включали свою машину времени сегодня, значит, включат и опять. Тут-то они и попались. Впервые с тех пор, как я был заброшен в этот грубый варварский мир, меня согрела искорка надежды. До сих пор я действовал инстинктивно, просто старался выжить и не пропасть на чужбине. и не позволял себе думать о будущем, которое не настанет, если я о нем не позабочусь. Теперь я как раз этим-то и займусь. После вкусного обеда, устроив поощрительный дождик из банкнот, я лег поспать. Правда, ненадолго таблетка снотворного погрузила меня на два часа в глубочайший сон с непрерывными сновидениями. Я проснулся, чувствуя себя человеком. В гостиной в баре были разные любопытные бутылки, некоторые довольно привлекательные. и я, наполнив бокал, уселся перед застекленным ящиком под названием телевизор. Как я и предполагал, мой язык оставлял желать много лучшего, и я хотел послушать правильную речь. Это было нелегкой задачей. Я ведь не знал, какие каналы образовательные, а какие предназначены для развлечения. Нашел какую-то историческую драму, где мужчины в широкополых шляпах ездили верхом на лошадях. Но их словарь насчитывал никак не более ста слов. а большинство персонажей было убито в перестрелке, прежде чем я разобрался, в чем дело. Оружие вообще играло большую роль во всех показываемых драмах, применение его перемежалось с садизмом и разными видами членовредительства. Все эти акты насилия и стремительные путешествия туда-сюда на различных средствах передвижения оставляли немного времени для сексуальной активности. Короткий поцелуй был единственным проявлением нежности. Трудно было уследить за сюжетом еще и потому, что он все время прерывался короткими вставками в игровой или иллюстративной форме, предлагающими различные потребительские товары. К рассвету мне это надоело, а речь улучшилась весьма незначительно, поэтому я пнул экран, выразив свое к нему отношение, и пошел мыться в розовую комнату, оснащенную музейными экспонатами из истории сантехники. Как только утром открылись магазины, я разослал служащих отеля за покупками, не пожалев денег, и вскоре в изобилии появилась одежда, соответствующая моему высокому положению, и дорогие чемоданы для ее упаковки, а еще карты местности, точный прибор под названием «Магнитный компас» и книга об основах навигации. Проще простого было определить точное направление, указанное детектором, нанести его на карту, а затем... В единицах измерения милях отмерить расстояние до источника энергии. Длинная черная линия на карте указывала курс, поперечная черточка на ней расстояние, и я вышел на цель. Две линии пересеклись на большом городе, самом крупном на той карте. Он непонятно почему назывался Нью-Йорк, хотя нигде не было указаний, где же находится Олд-Йорк, впрочем, это неважно. Теперь я знал, куда ехать. Мой выезд из отеля более походил на отбытие августейшей особы. Многие приветливо приглашали меня снова погостить, у них оно и понятно. Специально нанятая машина доставила меня в аэропорт, и услужливые руки доставили багаж к нужному выходу. Тут меня ожидало крупное потрясение. Я ведь совсем забыл про ограбление банка, но другие-то помнили. «Откройте ваш багаж», — попросил угрюмый служитель закона и порядка. «Да, разумеется». Бодро ответил я, видя, что все другие пассажиры тоже подвергаются этой процедуре. «А можно спросить, что вы ищете?» «Деньги. Ограбление банка», — буркнул он, роясь в моих пожитках. «Должен вас предупредить, что я никогда не вожу с собой крупных сумм», — сказал я, прижимая к груди портфель с банкнотами. «Здесь все в порядке. Посмотрим портфель». «Пожалуйста, не при всех, офицер». «Я занимаю видный пост правительстве, и у меня здесь особо секретные документы». Процитировал я слово в слово то, что слышал по телевизору. «Пройдите в комнату», — указал он. Я даже пожалел, что пнул этот ящик, раз он такой познавательный. В комнате я к его изумлению открыл не портфель, а гранату с сонным газом, и бдительный страж порядка мирно уснул. У стены стоял большой металлический шкаф с разными бланками и бумагами, милыми сердцу бюрократа. Потеснив их, я нашел место и для своего храпящего приятеля. Чем позже его обнаружат, тем лучше. Если не будет непредвиденных задержек, я прилечу в Нью-Йорк прежде, чем он придет в сознание. А это будет долгий естественный процесс, так как противоядие им неизвестно. Выйдя из комнаты, я увидел еще одного человека в форме, поэтому повернулся и сказал в открытую дверь. «Благодарю за любезное содействие. Никакого беспокойства, уверяю вас. Никакого беспокойства». Потом закрыл дверь и улыбнулся контролеру. Он нерешительно поднял палец к козырьку и, отвернувшись, занялся багажом пожилого пассажира. Я пошел со своим портфелем мимо, не слишком удивляясь и с парень, не выступивший на лбу. Полет был коротким, малоинтересным, шумным и довольно тряским. Мы летели на большой машине с крыльями, двигатель, по-моему, реактивный на жидком топливе. Хотя запах этого топлива стоял повсюду и был мне знаком, я все никак не мог поверить, что они жгут невосполнимые углеводороды. При посадке я держался на стороже, но никакой тревоги не было. Добираться из аэропорта в центр города было сущим мучением. Потоки машин, крик, шум. С чувством глубокого облегчения я вошел, наконец, в прохладный номер отеля. Ну вот, покой, пара глотков дистиллированной органической отравы, к которой я начал привыкать, привели меня в норму, и я задумался над следующим шагом. Каким же он будет, разведка или атака? Благоразумие диктовало осторожность в поисках источника энергии. Надо же разузнать, против кого или чего я выступаю. Я уже почти принял планы, журил себя за то, что мог подумать об атаке, но тут замкнулась логическая цепь, и я посмотрел на себя в зеркало. «Балда же ты!» — сказал я, грозя себе пальцем. «Ты то, чем один извозчик обозвал другого извозчика, кретин и придурок. У меня ведь только одно преимущество, и это внезапность. Любая разведка выдаст меня, и захватчики времени узнают, что за ними наблюдают, и, возможно, нападение. Раз они развязали войну времен, то должны быть готовы к возмездию. Но нельзя же быть начеку неделями, месяцами, а, возможно, годами». Как только они узнают, что я здесь, в этом месте времени, тут же примут экстренные меры предосторожности. Чтобы не допустить этого, я должен первым нанести удар и сильный удар, даже если не знаю кому. Ну а какая в целом разница?» Задал я вопрос, открывая контейнер с гранатами. «Конечно, неплохо бы любопытство ради узнать, кто напал на корпус и зачем. Но так ли это важно или необходимо? Отвечаем — нет». С атомной бомбочкой в руках я посмотрел на свое красноглазое отражение. Нет, еще раз нет, их надо уничтожить и точка, сейчас же и быстро. Другого пути не было, и я спокойно и уверенно увешивал себя самым мощным оружием уничтожения, какое военная наука, всегдашний фаворит человечества, изобрела за тысячи лет. Вообще-то я не сторонник принципа «убивай или тебя убьют». Это значит видеть мир только в черном и белом цвете, но сейчас я видел все именно так и не испытывал никаких угрызений совести за свое решение. Они ведут необъявленную войну против человечества будущего, иначе зачем первой мишенью избран специальный корпус? Некто, некая группа людей, желает держать под контролем все. Вероятно, это самый эгоистический и безумный план, когда-либо притворяющийся в жизнь. И не имеет большого значения, кто они такие. «Смертим! Не то они погубят все, что мне дорого!» Выходя из отеля, я представлял собой уходящую бомбу разрушительной силы. Черный детектор энергии лежал в кейсе, в крышке которого я прорезал отверстие, чтобы видеть стрелки. Где-то здесь притаился враг, и я дождусь, когда он начнет действовать. Ждать пришлось недолго. Энергия времени сорвалась с цепи где-то совсем близко, судя по поведению стрелки, я пошел по следу. Я прокладывал свой курс, не обращая внимания ни на людей, ни на транспорт. Но, чуть не попав под грохотавший грузовик, притормозил и стал поосторожнее. Вот широкая улица с зеленым газоном посередине, высокие удручающие однообразные здания, стены из стекла и металла тускло мерцают в загрязненном воздухе. Все дома похожи друг на друга, которые же из них? Стрелка снова качнулась, дрожа, она поворачивалась при моем движении, а напряжение поля достигло конца шкалы. Здесь, в этом черно-красном здании. Я пошел, готовый ко всему. Ко всему, но не к тому, что случилось на самом деле. За мной тут же заперли дверь, и перед нею выстрелился заградительный отряд. Все, кто там был, посетители, лифтеры, даже продавец табачных изделий. Все шли, бежали, проталкивались ко мне с холодной ненавистью в глазах. Меня обнаружили. Должно быть, засекли мой детектор. Они знали, кто я. Мне не удалось атаковать первым. Глава восьмая. Кошмар осуществлялся его. Хотя бы раз в жизни нас всех охватывал приступ паранойи, когда кажется, что все против вас. Теперь я столкнулся с этим в действительности. Всего на миг обуял меня дикий страх, потом я одолел его и стал бороться. Это мгновение оказалось решающим. Надо было сразу стрелять, убивать, жечь, разрушать, как и было задумано. Но я не думал, что столкнусь сразу со всеми, поэтому был обречен на поражение. Я, конечно, нанес им какой-то урон, напустил газу, набросал бомб, сражался, но этого было недостаточно. Все больше рук хваталось за мою одежду, и мне было числа. Они не церемонились, они ненавидели меня той же лютой ненавистью, что и я их. Мы, две стороны одной медали, видели в другой стороне только смерть. Меня одолели, сбили с ног, и потеря сознания была милосердием. Мне не дали долго наслаждаться покоем. Более резкий запах, ожегший ноздры, вернули меня к неприятной реальности. Надо мною стоял человек, высокий и могучий, черты его расплывались перед моим мутным взглядом. Казалось, много рук держали, сжимали и трясли меня. Вот, провели чем-то влажным по лицу, смыв то, что мешало мне смотреть. И тогда я увидел. Увидел его так же ясно, как и он меня. В два человеческих роста он так возвышался надо мною, что пришлось откинуться назад, чтобы смотреть на него. Весь красный, темные ромбы глаз, острые зубы. «Откуда ты?» — пророкотал он на языке нашего корпуса. Должно быть, я вздрогнул, ибо он улыбнулся, в его улыбке не было тепла, только торжество победителя. «Специальный корпус, так я и знал. Последняя вспышка перед наступлением тьмы. Сколько вас тут? Где остальные?» «Они найдут тебя», — вымолвил я. Невелик успех на моей чаше весов против его победы. Они пока не знают, что я один, и не убьют, пока не узнают. Это недолго продлится. Меня здорово избили, совершенно разоружили, и теперь за мною, лишенным всякой защиты, проследят до отеля и вскоре поймут, что бояться нечего». «Кто спросил я. «Слова теперь мое единственное оружие». Вместо ответа он победным жестом скинул кулаки. «Мои губы выговорили сами». «Вы безумцы?» «Ну, конечно!» Возбужденно крикнул он, и все руки задергали и затрясли меня. «На том мы и стоим. Однажды нас за это уже убили, но больше не убьют. На этот раз мы победим, ибо уничтожишь врагов до рождения. Обречем виновных на вечное забвение». Я вспомнил, Кой поговорил о том, что земля в далеком прошлом была уничтожена. «Не для того ли, чтобы остановить этих людей? Не решается ли в эту минуту судьба планеты?» Визгливый голос врага оборвал мою мысль. «Возьмите его, пытайтесь самыми страшными пытками, чтобы доставить мне радости и сломить его волю, потом высосите всю информацию из его мозга. Все должно быть раскрыто, все!» Когда меня потащили из комнаты, я уже знал, что нужно делать. «Ждать!» Избавиться от этого человека, от толпы, остаться наедине со своими искусными плачами, и это произошло скоро. Служители в белой лаборатории набросились на тех, что принесли меня и отняли меня у них. Они обращались друг с другом так же зверски, как и со мной. это была иерархия ненависти. Должно быть, они и вправду безумны. Что за извращение истории вызвало этих людей на сцену, трудно представить. Я выжидал спокойно, зная, что... У меня всего одна возможность и другой не будет. Дверь закрыли, меня положили на стол и привязали к нему за ноги. В комнате было пять человек, двое спиной ко мне были заняты своими инструментами, остальные держали меня. Я выдвинул нижнюю челюсть и изо всей силы нажал на последний зуб. Это было мое последнее оружие. Оружие на крайний случай. Я им никогда раньше не пользовался, даже не держал при себе, считая, что... Ни в одной заварухе, даже смертельной, не стоит побеждать такой ценою. Теперь другое дело. Искусственный зуб хрустнул, и капли горькой жидкости из него потекли мне в глотку. Первый удар боли был смягчен, сглажен анестезирующим наркотиком. Он помог мне выдержать убийственное действие остальных ингредиентов. Это дьявольское зелье разработали медики корпуса. По моей идее, испытывали только в небольших дозах на подопытных животных. Оно содержит все известные науки стимуляторы, а также синергаторы, новый класс химических веществ, от которых человек испытывает прилив сверхъестественной силы. Явление давно известное, но воспроизвести его ранее не удавалось. Время побежало быстрее, а люди вокруг двигались медленно. Я выждал еще долю секунды, чтобы средство окончательно подействовало». И тогда освободил руки, хотя их держали, навалившись всем телом двое крепких мужчин. Я не почувствовал ни их веса, ни даже усилия, когда оторвал обоих от пола и стукнул лбами, а потом швырнул на третьего, стоявшего у меня в ногах. Все повалились друг на друга, их лица исказили гримасы боли и страха. В тот же миг я сел и, схватившись за железные крепления, стягивавшие ноги, разорвал их. Мне казалось, что это очень просто и, само собой, разумеется. Я, кажется, повредил себе пальцы, но не придал этому значения и едва заметил. В комнате были еще двое, они только поворачивались ко мне, как будто расправа с остальными заняла одно мгновение, так, видимо, и было. Видя, что застал их врасплох, один только начинает поднимать оружие, я бросился на них, кулаками сбил с ног и швырнул к остальным в кучу скорченных тел. Их было пятеро против одного, и я не мог щадить их, даже если бы захотел. Я бил ногами, руки не действовали. Пока куча тел не перестала шевелиться, и только тогда смог позволить холодному логическому мышлению взять верх над слепой яростью. Что же дальше? Надо уходить. Моя одежда превратилась в лохмотья, я сорвал их с себя. Палачи были все в белом. Я терпеливо расстегнул непривычные застежки и надел на себя наименее испачканный костюм. На лбу была рваная рана. Я аккуратно перевязал ее здесь, Должно было быть много перевязанных после стычки ухода, и забинтовал руки. Мне никто не помешал, и, покончив с этим, я вышел и торопливо зашагал через холл тем же путем, которым меня тащили еще недавно. Весь дом гудел, как по улей, и все были слишком заняты, чтобы меня замечать. Даже те, что толпились в приемной, где было выставлено на большом столе мое вооружение. Будь у меня время, я бы улыбнулся». Тихо, никого не побеспокоив, я протянул руку и задействовал контейнер с газовыми бомбами, задержав дыхание, пока не вставил фильтры в нос. Это газ быстрого действия, и даже те, кто видел, что я сделал, никого не успели предупредить и сразу повалились. Все заволокло газом, я взял гаусс-пистолет и распахнул большие двери в соседнюю комнату. «Ты!» — вскричал он, и все стоял красный массивный, хотя газ уложил всех вокруг него. Он сделал движение, чтобы схватить меня, и газ не брал его, хотя давно должен был был, свалить. А я стал бить его пистолетом по голове, пока не остановил. Но он все смотрел на меня с убийственной ненавистью, пока я привязывал его к стулу. Только заперев за собой дверь, я мог рассмотреть его и увидел, что он все еще в сознании. «Что ты за человек?» Этот вопрос замер у меня на губах. «Кто ты?» «Я тот, кто будет править вечно». разум которого никогда не умрет освободи меня такая власть была в его словах что меня потянуло к нему я качнулся помимо воли глядя в его круглые глаза голова затуманилась наверное окончалось действие снадобья. я помотал головой и быстро заморгал но какая-то часть меня была насторожений поддавшись влиянию великой власти зла долго у тебя правление но видно не слишком спокойно усмехнулся я А то с чего бы ты покраснел, как вареный рак. Лучше сказать я не мог. Этот монстр был совершенно лишен чувства юмора и, как видно, привык только к рабскому повиновению. Сперва он завыл, как дикий зверь, а потом понес какую-то безумную колесицу, и она плескала мне в уши, пока я готовился покончить с войной времен. Безумец, конечно, но его безумие было организованным, постоянным, всевозрастающим, способным заражать окружающих». А тело его было искусственным. Теперь я видел швы и пересаженную кожу. И он сам сказал об этом. Это сфабрикованное тело, трансплантированное, краденое тело. Это подбитая металлом чудовищная оболочка слишком много говорила о разуме, который мог выбрать для себя подобное обиталище. Были еще и такие, как он. Он был лучший, единственный. Смысл было трудно понять, но я запомнил, что мог для будущего доклада. Все это время я трудился, снимал вентиляционную решетку и... Сыпал в канал свои порошки, готовясь вставить большую палку в колесо этой сатанинской мельницы. Он со своими сторонниками уже был однажды уничтожен, он сам так сказал. Неизвестно, каким образом они снова пытаются завладеть вселенной. Но она им не достанется. Я, скользкий Джим Дегрис, пират-одиночка, без определенного места жительства, и раньше получал важные задания и всегда выполнял их. Теперь я призван спасти мир. Ну что ж, надо так надо. Они не могли выбрать лучшего, — гордо сказал я, осматривая прекрасно оборудованную лабораторию времени, густоусеянную распростертыми телами. Большая зеленая туго сжатая спираль времени сверкнула мне, и я улыбнулся в ответ. «Вот заложим бомбы и поедем», — радостно говорил я, делая свое дело. «Разнесем всю технику, очокнутых оставим местным властям, хотя большой красный, вероятно, заслуживает особого отношения». «Ну, конечно, заслуживает. Чего это я жду?» «Наверное, случай, чтобы сделать это в полугнева, Не могу хладнокровно убить даже самого хладнокровного из убийц. Но на этот раз придется. Я готовил себя к этому решению». Поставил Гаусс пистолет на разрывной заряд и подошел к нему. Случай представился гораздо быстрее, чем я ожидал. Красный гигант бросился на меня. От его удара я покатился в угол, перевернулся и поднял пистолет. мгновение ока он опустил рубильник и взялся за конец спирали. В тот же миг вылетела пуля, разорвавшись в его теле. И он исчез, пропал во времени, непонятно, в прошлом или в будущем. Мерцающая спираль растаяла, пока я добежал до нее. Живым или мертвым прибудет он туда, он должен умереть, это разрывная пуля. Действие моего снадобья кончалось, и когти боли и усталости уже скребли по краю сознания, пора идти. собрать снаряжение и уходить. В отель, а потом в больницу. Подлечусь, отдохну, пока меня будут штопать и соберусь с мыслями насчет дальнейших действий. Техника этой эры, похоже, достаточно развита для создания спирали времени, у меня с собою профессорская память в черном ящике. Наверное, понадобится очень много денег, но их всегда можно достать. Я вышел, спотыкаясь, как тяжелобольной. Глава девятая. В кейсе у меня был обычный набор — гранаты, газовые бомбы, взрывчатка, носовые фильтры, пара пистолетов, словом, рабочий инструмент. Держа военную выправку с прямой спиной и развернутыми плечами, я вступил в помещение казначейства. Если верить новенькой форме с золотыми полосками и нашивками, я был капитаном третьего ранга ВМС США. «Доброе утро!» — бросил я, закрывая с за собой дверь, и тут же быстро и бесшумно запер ее ключом, спрятанным в руке. «Да, сэр?» Седой старшина за столом был вежлив, но давал понять, что очень занят. На столе аккуратными стопками были разложены бумаги, а посторонние офицеры могли бы подождать своей очереди. «В армии всем заправляют сержанта, а на флоте старшины. Моряки сновали туда-сюда по своим финансовым делам, через открытую дверь я видел серый казенный сейф с разинутой пастью. Прекрасно». Я положил свой кейс на стол старшины и открыл его. «Я прочел в газете», — сказал я, — «что военные всегда округляют цифру до миллиона или биллиона, когда их просят назвать приблизительную сумму. Это меня восхищает». «Так точно, сэр», — промолвил старшина, колотя по клавишам калькулятора. «Его не интересовало не то, что я умею читать, не то, о чем пишут в прессе». «Я думал, вам интересно. Так вот, у меня возникла идея. Почему бы не поделиться?» С такой широтой авось и на мою долю найдется, поэтому я вас стреляю, старшина». Да, это его заинтересовало. Я подождал, пока у него как следует выпучатся глаза и отвиснет челюсть, потом нажал на курок пистолета с длинным дулом. Раздался глухой выстрел, старшина замычал и сполз под стол. Все это заняло одно мгновение, и люди в приемной не успели спохватиться, как я повернулся и перещелкал их всех. Перешагнув через тела, я сунул голову в смежный кабинет. «Ку-ку, капитан, а я вас вижу». Он отошел от сейфа с каким-то флотским ругательством, и тут же в шею ему впила сегла. Он свернулся так же быстро, как и прочее. Это было мощное, быстродействующее снотворное. В передней комнате уже стоял храп. Жалование было на месте, хрустящие пачки рядами лежали на полочках. Я раскрыл складной саквояж и потянулся за первой пачечкой зеленых. Тут из окна вылетело стекло, и в меня пустили очередь из автомата. Да только вот меня уже не было на том месте. Стреляя они через стекло, меня бы уже прошили кусочками свинца по моде той эпохи. Но они поступили иначе. Разбитое стекло дало мне ту долю секунды, за которую сработала моя хорошо тренированная и всегда насторожная реакция. Я перекатился к стенке, и мини-бомбы выскочили из рукава еще до того, как я коснулся пола. Они ухнули, выбросив дым и пламя. Я добавил еще, и пламя погасло, осталась только дымовая завеса. Я прополз по полу, как змея, и под прикрытием сейфа, заслонившего меня от окна, стал ощупью набивать саквояж деньгами. Не мог я оставить добычу только лишь потому, что обнаружен, загнан в ловушку и подвергаюсь смертельной опасности. Уж если страдать, так было бы за что. Таща за собой чемоданчик, я прополз через приемную и собрался выйти, но тут снаружи загремел мегафон. «Мы знаем, что ты там. Выходи и сдавайся, не то мы пристрелим тебя. Дом окружен, у тебя нет никаких шансов». У двери дым уже рассеялся, и, стоя в темноте, я видел в окно, что голос не соврал. Там стояли грузовики, набитые, надо полагать, свинцово-глазами, вооруженными до зубов парнями из спецназа, а также джипы с крупнокалиберными пулеметами сзади. Прям комитет по встрече. «Живым вы меня не возьмете, крысы!» Заорал я, кидая во все стороны дымовые бомбы, а потом большую разрывную гранату, снесшую часть задней стены. Под этот шумок я подполз к спящему старшине и ощупь я снял с него мундир. Он был старослужащий, на нем было больше полосок, чем на тигре, и по локоть нашивок. Я надел его мундир вместо своего и взял его фуражку. Те снаружи здорово подловили меня, а значит, знают обо мне больше, чем хотелось бы, но эти знания можно обернуть против них же, быстро сменив звание. Я накидал еще бомб, сунул в карман пистолет, взял свою нож, а потом отпер и распахнул двери. «Не стреляйте!» — хрипло крикнул я, выходя наружу и встал на пороге, идеальная мишень. «Не стреляйте! Он держит меня под прицелом! Я заложник!» Я старался изобразить ужас, что не потребовало больших усилий, когда я увидел перед собой все это войско. Потом ступил еще шаг и оглянулся через плечо, давая всем возможность как следует себя рассмотреть, и, борясь при этом с ощущением, будто у меня на груди, в области сердца нарисована мишень с большим черным кругом. Никто не стрелял. Я немного продлил паузу, а потом спрыгнул со ступенек и откатился в сторону. «Огонь! Бей его! Я вышел!» Зрелище было впечатляющее. Все стволы грянули разом, снесли дверь с петель, выбили все окна, а фасад дома стал дырявым, как дуршлаг. «Целься выше!» проорал я, отползая под прикрытие ближайшего джипа. «Наши парни, все на полу!» Они стали палить высоко и активно, так что дом чуть не отделился от фундамента. Я заполз за джип. Ко мне подошел офицер и лишился чувств, когда я сунул ему под нос капсулу с газом. «Лейтенант ранен!» — крикнул я, заталкивая его и свою поклажу на заднее сиденье джипа. «Увезите его отсюда!» Водитель был очень исполнительный и выполнил приказ, едва я сам успел сесть. Не проехали мы и пяти метров, как пулеметчик уснул рядом с лейтенантом, а водитель, включив третью скорость, тоже задремал. Трудновато было вытащить его из-за руля и самому перелезть туда на полном ходу, но я справился и нажал на газ. Они быстро спохватились. Собственно, первый джип погнался за мною, когда я еще пристраивал водителя назад к стальным. Этот барьер из тел был тем хорош, что в меня не могли стрелять, но погоня шла по пятам. Я резко свернул за угол, чего целый взвод пехоты сиганул в укрытие и быстро оглянулся назад. Ого! 20, да нет, тридцать разных машин мчались за мною, легковые джипы, грузовики, даже пара мотоциклистов. Они обгоняли друг друга, гудки и сирены выли, жизнь кипела. «Джим Дегрис, благодетель человечества!» «Где бы я ни появился, там всегда весело». Я свернул к большому ангару и понесся между рядами вертолётов. Механики отскакивали в сторону, роняя свой инструмент. Я же сделал крутой вираж и вынырнул в ту же дверь, в то время как погоня бросилась к противоположной. Захватывающе. Вертолет. Ну почему бы и нет? Это было в Бримфилде, провозгласившем себя вертолетной столицей мира. Раз они делают вертолеты, то, наверное, и летают на них. Базу флота теперь закроют и окружат со всех сторон, так что нужно искать другой выход. Недалеко от меня маячила стеклянная зеленая вышка, и я направился к ней. Передо мной было летное поле, а на нем стоял пузатый вертолетик, двигатель работал, и винт медленно вращался. Я осадил джип перед открытой дверью и только встал, чтобы забросить туда багаж. Тяжелый ботинок изнутри двинул меня по голове. Их, конечно, предупредили по радио, как, вероятно, и всех прочих в радиусе ста миль. Какая досада! Пришлось уходить от удара. Хвататься за башмак и бороться с его владельцем, в то время как моя... Верная свита с ревом приближалась. Владелец ботинка слишком хорошо разбирался в этом виде борьбы, пришлось мошенничать и сократить матч, выстрелив ему в ногу одной из своих игл. Потом я забросил деньги, а следом гранаты с сонным газом и, наконец, залез сам. Не желая беспокоить пилота, храпящего за штурвалом, я пролез на место второго пилота и уставился на все эти шкалы и ручки. Вполне достаточно для столь примитивного устройства. Методом проб и ошибок я нашел то, что нужно, но к тому времени меня окружило плотное кольцо машин, и спецназовцы в белых касках с автоматами и дубинками так и рвались в вертолёт. Сонный газ уложил даже тех, на ком были противогазы, а я дал полную нагрузку и потянул на себя рукоятку дросселя. Бывает взлеты получше, но, как говорил мне один инструктор, если уж поднялся в воздух, остальное не так важно. Машину трясло, болтало и валяло, люди разбегались, колеса вертолета с треском, продавили крышу кабины грузовика. Потом мы взлетели и пошли на малой скорости на юг к океану. Я не случайно выбрал именно эту военную базу, когда истощились мои фонды. Бримфилд находился в южном углу Калифорнии, с одной стороны Тихий океан, с другой — Мексика. Крайняя южная и западная точка Соединенных Штатов. Я не хотел больше оставаться в Штатах, особенно теперь, когда все вертолеты ВМС поднимались за мной в воздух. Уверен, что истребители тоже не задержатся, а Мексика все-таки суверенное государство, другая страна. Так что меня там не будут преследовать, хоть надеюсь на это. По крайней мере, возникнут какие-то проблемы, а когда они будут решены, меня и след простынет. Пока внизу проплывали белые пляжи и голубая вода, я разработал простой план ухода. И освоился с управлением. После нескольких проб и ошибок, связанных с сильной болтанкой, я обнаружил автопилот. Чудесный прибор, может удерживать машину на месте, а может вести ее заданным курсом, что мне и требовалось. Он-то и подсказал мне ясный и законченный план. Я пересек границу, вот арена для боя быков. А вот замелькали розовые, голубые, желтые домики мексиканского морского курорта. Все это я быстро миновал, и начались угрюмые берега Нижней Калифорнии. Зубья скал. В Прибои, песок, ущелье в скалах, серый мискит, пыльные кактусы. Изредка домик или ранчо, прямо по курсу в океан вдавался скалистый мыс. Я перевалил через него и снизился на той стороне. Другие вертолеты были в нескольких секундах лета за мной. Этого вполне достаточно. Я задержал машину в воздухе и полез через спящий экипаж. Океан был в метрах в десяти внизу, и колеса поднимали из воды фонтанчики. Я сбросил вниз свою поклажу, и тут же не успела она долететь до воды и сделал пилоту инъекцию в шею. Он зашевелился и заморгал. Антисонное противоядие действует почти мгновенно. А я поставил автопилот на курс и шагнул в открытую дверь. Все это в один миг. Вертолет полным ходом пошел дальше, а я кувыркнулся в воздухе. Прыжок получился не очень изящный, но я все-таки сумел войти в воду ногами вперед. Погрузился, наглотался воды, закашлялся, всплыл и стукнулся головой с аквайаж. Вода была куда холоднее, чем я думал, меня пробирала дрожь и судорога сводила левую ногу. Саквояж меня немного поддерживал, и я бултыхался ногами и барахтался, а потом дотянулся до кейса. Тут над головой раздался оглушительный рев, и стая вертолетов пронеслась мимо, как ангелы-мстители. Уверен, что никто не смотрел вниз. Все взоры были прикованы к одинокому вертолету, летевшему на юг. Тот как раз закачался и повернул, описав дугу. Появился реактивный истребитель и стал рыскать вверх и вниз. Время еще есть, но не слишком много. На мысе спрятаться абсолютно негде, голые скалы и песок. «Импровизируй», — сказал я себе, отфыркиваясь и гребя к берегу. «Не зря ж тебя зовут, скользкий Джим. Давай, выскальзывай». Судорога усилилась, и все, что я мог, — это уйти под воду. Тут ноги коснулись твердого песка, и я побрел к берегу, ловя ртом воздух. «Придется прятаться, не прячась». Камуфляж — один из старых трюков матери природы. Злые вертолеты все еще жужжали на горизонте, и я начал лихорадочно рыть песок руками. «Так стоп-стоп!» — приказал я сам себе и сел, качаясь. «Работай мозгами, а не мускулами, урок номер один». Вот именно. Я вытряс взрывную гранату, вынул из нее чеку и бросил в ямку, а сам упал ничком. Граната прилично грохнула, подняв фонтан песка. И выкопала маленький кратер, куда как раз поместилась моя ноша. Я бросил ее туда и стал судорожно раздеваться, кидая одежду сверху. Вертолеты, должно быть, переговаривались по связи, они разворачивались и шли низко над берегу. По чистой случайности я надел утром пурпурное белье, которое легко... Сойдет издали за купальный костюм. Я оставил на себе только трусы и закидал яму песком, чтобы ничего не было видно. Когда первый вертолет застрекотал над головой, я лежал ничком и загорал. Мирный купальчик на пляже. Они шли в линию, прочесывая берег. Я сел и посмотрел на них, как сделал бы всякий отдыхающий на моем месте. Вертолеты пролетели, перевалили за скалы, и рокот их моторов затих вдали. Но ненадолго это точно, что же делать-то? «Да ничего. Держать свою линию и разыгрывать невинность, раз уж выбрал эту роль». Вернулись они быстро. Командование, очевидно, распорядилось густо прочесать район, включая океан, пляж и скалы. Теперь они шли помедленнее, определенно осматривая каждый дюйм побережья в мощные бинокли. «Пора опять поплавать». Я содрогнулся, когда прибой захлестнул ноги и уж точно посинел, зайдя поглубже. Волна накрыла меня с головой, и я храбро поплыл по собачьей. Вертолеты приближались, один из них завис надо мною, подняв тучу брызг. Я погрозил ему кулаком и прокричал вполне реалистические ругательства, не слышные из-за шума мотора. Кто-то высунулся из двери и кричал мне, но я его тоже не слышал. Погрозив, я нырнул и поплыл под водою, заставляя не скрюченную ногу работать за двоих. Вертолет отвалил вслед за остальными, и я с трудом вылез на берег и распластался на песке, чтобы высушили солнце и ветер. И как же мне отсюда выбраться? Глава 10. Как только вертолеты скрылись из виду, я зарылся в песок, как рот, откопал одежду и багаж, перенес их за линию прилива и с помощью еще одной гранаты перезахоронил. Только надел брюки и башмаки и рассовал кое-какое снаряжение по карманам. Обрезал рукава у форменной рубашки, она превратилась в спортивную рубашку с короткими рукавами. Мое одеяние начинало сохнуть и потеряло всякое сходство с военной формой, что меня устраивало. Перед уходом я разровнял и разбросал песок, чтобы замаскировать свой тайник, и запомнил приметные утесы, чтобы потом найти его, и пошел к прибрежному шоссе в нескольких сотнях метров от океана. Удача мне не изменила, не успел я выйти на северную полосу, как меня догнала похожая на жука, Открытая машина на высоких колесах. Я универсальным жестом поднял большой палец, и машина притормозила. На заднем сиденье торчали моторные доски для серфа, а впереди сидели двое загорелых молодых людей, одетые еще более небрежно, чем я. Я знал, что такова мода, возможно, они приняли меня за своего. «Парень, ты че такой мокрый?» — осведомился один, когда я сел сзади. «Да я поддал немного и выкупался». «Бывает!» Заметил водитель, и машина покатила вперед. Через минуту нам навстречу пронеслись два неуклюжих черных седана с мигалками и сиренами. На них большими буквами было написано «Полиция». И не надо было иметь больших лингвистических талантов, чтобы это перевести. Мои новые друзья, отказавшись от угощения, высадили меня в центре Тихуана и уехали. Я сел на террасе кафе, заказал большую текилу, соль и лимон и понял, что, наконец, ушел из ловко подстроенные западни. Да, это западня, теперь, когда было время подумать, это стало очевидным. Все эти джипы и грузовики явились не по волшебству, сомнительно даже, что можно быстро собрать такое количество боеприпасов, даже по тревоге. Я прошел свои действия шаг за шагом, был абсолютно уверен, я тревогу вызвать не мог, откуда же они узнали? Узнали, потому что некто, скачущий взад-вперед по времени, прочел в газетах отчет о событиях, а потом перепрыгнул назад и предупредил их. В глубине души я ожидал этого, но нельзя сказать, чтобы обрадовался. Я слезнул соль с большого пальца, глотнул текилу и вонзил зубы в лимон. Восхитительное сочетание. По горлу потек жидкий огонь. Тот был жив. Я ликвидировал его организацию в благословенном 1975 году от Рождества Христова, но он ушел, чтобы еще больше напагостить в другой эпохе. Война времен не окончена, он со своими безумцами хочет контролировать всю историю и все времена. Сумасбродная идея, но может осуществиться, расправился же он в будущем со специальным корпусом, единственной правозащитной организацией, способной победить его. Вернее, со всем корпусом, кроме меня, и я прибыл в прошлое, чтобы ликвидировать ликвидаторов и тем самым восстановить корпус на возможных путях истории будущего. Большая задача, и я выполнил ее на 99,9%. Только процента еще не обезврежена. Чудовищный тот улетел от меня на спирали времени, нашпигованный разрывными пулями. Может быть, у него брюхо бронированное. В следующий раз попробую что-нибудь покрепче, скажем, атомную бомбу на подносе к завтраку, а теперь за дело. Я очень надеялся, что смогу построить спираль времени, которая перебросит меня назад в будущее, то есть вперед в будущее. Ну, в общем, грамматика отказывает, когда сталкивается с путешествиями с... во времени. вперед назад в объятия Анжелины и к торжествам в мою честь. Но не теперь еще. Ничего этого пока не существует, война времен дело тонкое, тут и запутаться можно». Неплохо бы теории времени быть поточнее, я радовался, что мне не обязательно ее знать. Другие перебросят меня куда надо как темпоральный мячик, чтобы я выполнил очередное задание. На следующее утро я без особого труда достал машину и выкопал деньги, хотя нескольким агентам штатском пришлось крепко уснуть, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности. Перевести деньги обратно в Штаты было еще проще, и в тот же день я основал фирму Уизер Electronics Incorporated в Сан-Диего. Большая современная лаборатория, а при ней приемная секретарши средней сообразительности. Я оборудовал лабораторию как можно лучше, теперь очередь за профессором Койпу. «Ну что ж, понятно, профессор», — сказал я черному ящичку с его именем. «Все готово и ждет вас». Я потряс ящичек. Как-нибудь вы мне расскажете, как эта ваша память могла быть записана здесь, если вас нету и не будет в этой галактике, поскольку тот со своими придурками уничтожил корпус. Хотя нет, лучше не рассказывайте, пожалуй, мне не очень-то и хочется это знать. Я поднял ящичек и обела им комнату. Лучшее оборудование, какое можно купить на ворованные деньги, вся современная исследовательская техника, которую смог достать. Любые запчасти, запас сырья, каталоги всех фирм, поставляющих электронику и физико-химическую продукцию. Большой счет в банке, который можно расходовать, покупая что угодно. Стопка подписанных чеков, которые надо только заполнить, уроки языка в записи, инструкции, отчет о произошедших событиях. Все для вас, профессор. И поосторожней с этим телом, оно единственное у нас обоих. Быстро, чтобы не передумать, я лег на кушетку, подключил блок его памяти к своему затылку и повернул выключатель. «В чем дело?» — спросил Койпа, забираясь мой мозг. «Долго рассказывать. Вы у меня в мозгу, Койпа, так что соблюдайте правила безопасности». «Чрезвычайно интересно. Действительно, ваше тело. Дайте-ка я пошевелю рукой, не мешайте мне». «А почему бы вам, собственно, не выйти ненадолго, пока я не разберусь, в чем дело?» «Что-то и не хочется. Придется? Я вас выталкиваю?» «Нет!» — закричал я, но это не помогло. Бесформенная чернота навалилась на меня, и я полетел по спирали вниз в еще более густую тьму, Вытолкнутый электронно усиленной памятью Койпу. Как же медленно идет время. У меня в руке черный ящичек, на нем корявыми белыми буквами написано «Койпу». Палец лежит на выключателе, блок отключен, память вернулась, голова шла кругом. Я стал искать стул, чтобы сесть, обнаружил, что уже сижу и сел поглубже. Я отсутствовал, а другой распоряжался моим телом. Снова вступив во владение им, я обнаружил смутные воспоминания о работе, большой и долгой работе. Она длилась дни, недели, а может и месяцы. На пальцах появились ожоги и мозоли, а на тыльной стороне правой руки свежая царапина. Зашелестел диктофон. Должно быть, его включил таймер. Со мной заговорил профессор Койпу. «Прежде всего, скажу, больше этого не делайте. Не позволяйте моей памяти овладеть вашим телом. Я ведь все помню. Я помню, что меня больше нету, а эти мозги в коробочке, возможно, все, что от меня осталось. Если я выключу их, я перестану существовать. Может быть, память никогда больше не включит. Скорее всего, так и будет. Это самоубийство, а я не принадлежу к типу самоубийств. Бесконечно тяжело щелкнуть выключателем. Думаю, все же я смогу это сделать. Я знаю, что поставлено на карту. Гораздо больше, чем псевдо-жизнь искусственной памяти, поэтому я все-таки постараюсь выключить ее. Сомневаюсь, что смогу сделать это во второй раз. Я уже сказал, не делайте этого больше, предупреждаю вас. «Предупреждай, предупреждай». Пробормотал я, выключил запись и пошел чего-нибудь выпить. Койпу хороший мужик, мой бар был в целости и сохранности, и тройное солодовое виски со льдом прояснило мозги. Я снова сел и включил диктофон. Теперь к делу. Начав исследование, я понял, от чего преступники времени выбрали именно эту эпоху. Общество только что вступило в эру технологии, в то время как мышление находится на уровне темных веков. Национализм это разновидность сумасшествия. Отравление среды, преступность, всемирная гонка вооружений. «Да хватит читать лекцию Койпу, давай уже по существу». «Но не стоит читать лекции на эту тему. Достаточно сказать, что все материалы для создания спирали времени в этом периоде доступны, а структура общества такова, что крупные манипуляции со временем можно успешно скрывать. Я построил спираль времени, она готова и ждет вас. Я также сконструировал трассоискатель, с его помощью определил, в каком периоде находится существо по имени Тот. По причинам, известным только ему, тот сейчас действует в недавнем прошлом планеты, примерно 170 лет назад. Можно только догадываться, но думаю, все же, что это его операция — ловушка, подстроенная, безусловно, для вас. Неизвестным мне способом он поставил временной барьер перед 1805 годом, чтобы вы не смогли прибыть раньше и помешать ему в приготовлениях. Будьте осторожны, в его распоряжении большие силы». Я настроил автоматику так, что вы можете выбрать любой год из пяти после 1805-го. Это период их операции, место, город Лондон, выбор за вами, удачи. Я выключил диктофон подавленный и снова пошел выпить. Опять выбирать. Прощай, родное время, придется углубиться в доисторическое прошлое и снова сразиться с приспешниками того. Даже если я держу победу, что из этого? все равно застряну в этом времени, на всю жизнь. Мрачная перспектива, да уж, ничего не поделаешь. В действительности у меня только иллюзия выбора. Он выследил меня в 1975 году. В следующий раз он сотрет меня в порошок. Уж лучше напасть первым, вот-вот. Я выпил еще и взял первую попавшуюся книжку с длинной полки». Койп ударом времени не терял, не только соорудил спиральную и подобрал библиотечку, посвященную тому периоду, первой четверти XIX века. Целью моего назначения был Лондон, и в связи с этим сразу же выделилось одно имя. Наполеон Бонапарт, Наполеон I, император Франции, властелин большей части Европы, чуть ли не всего мира. Его мигало маниакальные притязания мало чем отличались от притязаний того. Это же не совпадение, здесь должна быть связь. Я не знал еще, какая именно, но был печально уверен, что вскоре это выясню. А пока я перечитал всю литературу о том времени и чувствовал себя достаточно подкованным. Единственный светлый момент во всем деле — то, что в Англии говорят на языке, похожем на американский, значит, не придется портить мозги на мнемографе. Оставался вопрос одежды, но иллюстрации того периода было более чем достаточно. В итоге голливудский костюмер снабдил меня полным гардеробом от коротких штанов и сюртуков на пуговицах до широких плащей и касторовых шляп. Тогдашняя мода мне понравилась, я хорошо к ней приспособился, упрятав приличное количество снаряжения в объемные складки. Раз я все равно прибуду вовремя, во время, в какое время бы не отправился, то можно еще и потянуть время. Вот такой вот парадокс. но, наконец, предлогов для промедления больше не осталось. Время пришло. Инструменты и оружие готовы, здоровье отличное, реакция быстрая, боевой дух низок. Но раз надо, значит надо. Я вышел в приемную, и секретарша уставилась на меня поверх модного журнала «Жуя резинку». «Мисс Киппер, выпишите себе чек на жалование за четыре недели. Это вместо предупреждения». «Вам не нравится, как я работаю?» «Я не мог бы желать лучшего, но наша фирма из-за ошибок руководства обанкротилась, и я уезжаю за границу скрываться от кредиторов». «Ох, как жалко!» «Спасибо за сочувствие. Позвольте, я подпишу чек». Мы пожали друг другу руки, и я отпустил ее. Плата за помещение внесена за месяц вперед, и домовладельцу достанется вся техника, только машина времени сам уничтожится после моего ухода. И так уже достаточно манипуляций со временем. Я не имел желания вводить в игру новых лиц. Нелегкой была задачей залезть в кафандр в одежде прошлого века, в конце концов пришлось снять сапоги и сюртук и приторочить их снаружи с остальным снаряжением. На я доковлял до пульта и собрался с духом перед решительным шагом. Я знал, где должен высадиться, и по инструкции Койпа заложил точные координаты в машину времени. Заранее. Лондон исключался. Если у них есть хоть какой-нибудь детектор, они засекут мое прибытие. Хотелось высадиться настолько далеко от города, чтобы меня не могли засечь, и настолько близко, чтобы не пришлось долго путешествовать на примитивных транспортных средствах того времени. То, что я читал о них, бросало в дрожь. Поэтому я остановился на долине Темза, близ Оксфорда. Гряда Чултернских холмов окажется между мною и Лондоном. Сквозь камень не пробьется ни радар, Не все прочие лучи. А в Лондон можно добраться по воде, это около ста километров, и не связываться с отвратительными тогдашними дорогами. Место высадки назначено, время высадки — другое дело. Я пристально смотрел на диски настройки, будто ждал от них ответа, но они молчали. Раньше 1805 года нельзя, там стоит барьер. Сам 1805 уж очень был похож на ловушку, они, конечно, будут на стороже, значит, позже. но не настолько, чтобы они успели осуществить свое черное дело. Скажем, два года спустя, работу они еще не закончат, но, надо надеяться, немного ослабят бдительность. Я сделал глубокий вдох и поставил диски на 1807 год и нажал на кнопку. Через две минуты энергия времени достигнет полной мощности. На свинцовых ногах я дотащился до зеленой светящейся спирали и коснулся ее конца. Как и в прошлый раз, я ничего не почувствовал, но меня охватило сияние, сквозь которое с трудом просматривалась комната. Две минуты тянулись как два часа, хотя стрелка и показывала мне, что до старта еще 15 секунд. На этот раз я закрыл глаза, помня о неприятных ощущениях прошлого путешествия, и стоял напряженный, нервный и незрячий. Спираль развернулась и швырнула меня через время. «Дзинь!» Удовольствие среднее. Я оказался в прошлом, энергия спирали таяла в будущем. Принцип ее действия меня мало интересовал. Почему-то теперь кишки скрутило гораздо сильнее, чем в прошлый раз, и я долго убеждал себя, что блевать в скафандре нехорошо. Уладив это дело, я понял, что ощущение падения падением и вызвано, открыл глаза и увидел себя среди проливного дождя, а снизу сквозь его пелену на меня неслись мокрое поле и сучковатые деревья. В панике, схватившись за браслет гравитатора, я успел поставить его на полную мощность. Ремни заскрипели от резкой нагрузки. Я тоже заскрипел из истана, а лямки врезались в тело почти до кости. Не знаю, как не оторвались руки-ноги, когда я вломился в крону стоявшего внизу дерева, отскочил от толстой ветви и брякнулся озим. Гравитатор же по-прежнему работал на полную мощность, и как только травянистый склон погасил мою скорость, меня снова подняло... стукнула по дороге от ту же самую ветку и вынесла на вершину дерева сквозь прутья и листья. Снова я схватился за браслет, чтобы исправить дело, на этот раз миновал дерево и, как намокшая перышко, опустился на траву, где лежал некоторое время. «Прекрасная посадка, Джим!» — простонал я, ощупывая себя в поисках переломов. «Тебе бы в цирке выступать!» Я был побит, но цел это выяснилось, когда болеутоляющая таблетка прочистила голову и притупила нервное окончание. С запозданием я вгляделся в утихающий дождь, но вокруг не было никого и никаких признаков жилья. На соседнем поле паслись коровы, не обеспокоенные моим драматическим явлением. Я на месте. «Ну, за работу!» — приказал я себе и стал разгружаться под прикрытием своего большого дерева. У меня был складной контейнер, очень хитро сконструированный. Он разворачивался и превращался в окованный медью кожаный сундук. Типичные для того времени. Туда поместилось все, включая скафандр и гравитатор. Когда я уложил и запер сундук, дождь кончился, и бледное солнце пробивалось сквозь облака. По меньшей мере полдень, судя по высоте. Успею найти пристанище на ночь. Только вот где? Утоптанная тропинка через коровье пастбище куда-нибудь да приведет. Я перелез через низкую каменную изгородь и пошел вдоль нее. Коровы таращили на меня круглые глаза, но больше никак не реагировали. Это были большие животные, знакомые мне только по фотографиям. Я, кажется, что-то слышал об их агрессивности. Но коровы, наверное, тоже запамятовали и не мешали мне идти по тропинке с сундуком на плече навстречу новому миру. Тропинка привела к перелазу на проселочную дорогу. Годится. Я соображал, в каком направлении идти, и тут услышал, как приближается некий деревенский транспорт. Колеса здорово скрипели, а ветерок принес сухую струю запаха. Вскоре до меня дотрохтело двухколесное деревянное сооружение, влекомое исключительно костлявой лошадью и груженное, как я после разобрался, навозом, естественным удобрением. Ценится как средство повышения урожайности, а также как составная часть для производства пороха. Транспортом управлял неряшливый крестьянин в мешковатой одежде, сидя впереди на возвышении. Я сошел на дорогу и поднял руку, он потянул за систему ремней, привязанных к животному, и экипаж со скрипом остановился. Возница уставился на меня, осклабил голые десны в память о давно ушедших зубах, приподнялся и постучал костяшками пальцев по лбу. Я читал об этом ритуале и знал, что так представители низших классов приветствуют представители высших. Значит, я правильно подобрал костюм». «Мне нужно в Оксфорд, любезный», — сказал я. «Ась!» Он поднес к уху тощую руку. «Оксфорд!» — закричал я. «А! Оксфорд!» — радостно закивал он. «Это вон туда!» И указал через плечо. «Я направляюсь туда. Не подвезете ли?» «Да, мне туда!» Он махнул рукой. Я вынул золотой суверин из кошелька, купленного у антиквара, больше, чем он, вероятно, видел за свою жизнь, и показал ему, он широко раскрыл глаза и разинул без зубы рот. «Поехали в Оксфорд». Чем меньше рассказывать об этой поездке, тем лучше. Навоза мобиль без рессор истязал нижнюю часть моего туловища, а груз его оскорблял обоняние, но мы, по крайней мере, двигались в нужном направлении». Мой водитель кудахтал и бубнил себе под нос, обезумев от радости по поводу свалившегося с неба сокровища, и выжимал скорости своей престарелой клячи. Когда мы выехали на открытое место, проглянуло солнце, и впереди показались серые башни университета, бледные на фоне грифельно серых туч. Очень красивый вид. Пока я восторгался, повозка остановилась. Оксфорд, указал корявым пальцем возница. Магдаленский мост!» Я слез и потер онемевшие ляжки, глядя на изящную арку моста над рекою. Раздался грохот, и рядом со мной свалился сундук. Я было возмутился, но мой экипаж уже катил обратно по дороге. Поскольку мне не больше хотелось въехать в город на телеге, чем ему меня доставить, я не возражал. Но он мог бы сказать что-нибудь, хотя бы попрощаться, впрочем, и не важно. Я взвалил сундук на плечо и пошел вперед, притворяясь, что не вижу солдата в голубом мундире, стоявшего у будки на том конце моста. Солдат держал длинное огнестрельное оружие с чем-то острым на конце, и он-то хорошо меня видел. Преградив дорогу своим оружием, он сунулся мне в лицо своей черной бородкой. «Кеска вулеву?» — спросил он. «Совершенно непонятно. Может быть, это городской диалект, возница, что я понимал без труда». «А, будьте добры, повторите», — попросил я самым дружелюбным образом. «Кушон англе!» — пробурчал он и замахнулся нижним деревянным концом оружия прямо мне в диафрагму. «Это некрасиво с его стороны». В ответ на такое обращение я отступил в сторону, чтобы избежать удара, и, в свою очередь, заданул коленом в диафрагму ему. Он согнулся пополам, и я рубанул ему по затылку, раз уж сам подставился. Он упал без сознания. Я подхватил его оружие, чтобы не выстрелило при падении. Все это произошло очень быстро. На меня изумленно глядели прохожие и свирепа другой солдат в дверях будки. Он целил в меня из ружья. Нечего сказать, мирно вошел в город, но раз начал, надо продолжать. Сказано, сделано. Я нагнулся. Во-первых, чтобы поставить сундук, во-вторых, чтобы в меня не попали. Раздался выстрел, и язык пламени пролетел у меня над головой. Затем приклад ружья у меня в руках... Взвился и угодил противнику в челюсть. Он рухнул назад, а я устремился за ним. Если там внутри есть и другие, лучше иметь с ними дело в замкнутом пространстве. Были там и другие, вполне достаточное количество. Разделавшись с ближайшими парой подлых приемчиков, я бросил гранату с сонным газом для успокоения остальных. Не хотелось мне этого делать, но пришлось. Посматривая на дверь, я привел в беспорядок одежду лежащих, и попинал ногами, чтобы походили на жертвы физического насилия. Так, а теперь как отсюда выбраться-то? Первый ответ — быстро, пока очевидцы не подняли тревогу. Но с порога я увидел, как прохожие собрались в кучку и пытаются рассмотреть, что происходит. Когда я вышел, все заулыбались и радостно закричали, а кто-то выкрикнул «Ура его лордство! Видели, что он сделал с французиками?» Я растерянно стоял среди радостных кликов, что-то здесь не так. Теперь я понял, что мучило меня с тех самых пор, когда я впервые взглянул на колледжи. Флаг, гордо реющий на ближней башне. Где ж двойной английский крест? Это было трехцветное знамя Франции.